и приготовление убитой или пойманной дичи. На эту работу уходила большая часть дня. При этом следует принять в расчет, что начиная с полудня, когда солнце подходило к зениту, наступал такой удручающий зной, что не было возможности даже двигаться. Затем оставалось еще не более четырех вечерних часов, которые я мог уделить на работу. Но она стоила мне также невероятных усилий и подвигалась очень медленно. Сколько часов я терял из-за отсутствия инструментов, помощников и недостатка сноровки. Так, например, я потратил 42 дня только на то, чтобы сделать доску для длинной полки, которая была нужна для моего погреба. Между тем, как два плотника, имея необходимые инструменты, выпиливают из одного дерева шесть таких досок за полдня. В ноябре и декабре... Я ждал моего урожая ячменя и риса. Засеянный мной участок был невелик, но урожай обещал быть превосходным. Вдруг я сделал открытие, что я снова рискую потерять весь сбор, так как мое поле опустошается многочисленными врагами, от которых трудно уберечься. Эти враги были, во-первых, козы, во-вторых, те зверьки, которых я называл зайцами. Очевидно, стебельки риса и ячменя пришли им по вкусу,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 Прожорливые животные ушли. Мой хлеб отлично выколосился и стал быстро созревать. Но как прежде, пока хлеб был в зеленях, меня разоряли четвероногие. Так теперь, когда он заколосился, начали разорять меня птицы. Как-то раз, обходя свою пашню, я увидел, что около нее кружатся целые стаи пернатых.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 Не имея ни косы, ни серпа, единственное, что я мог сделать, это воспользоваться для этой работы широким тесаком, взятым мною с корабля. Впрочем, урожай мой был так невелик, что убрать его не составляло большого труда. Я срезал только колосья, которые уносил в большой корзине, а затем перетирал их руками. В результате из половины пека семян каждого сорта вышло около двух бушелей рису,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 Все эти затруднения в соединении с желанием отложить про запас побольше семян, чтобы без перерывов обеспечить себя хлебом, привели меня к решению не трогать урожая этого года, оставив его весь на семена, а тем временем приложить все старания для разрешения главной задачи, то есть превращения зерна в хлеб.